Глава 18. Гордость Фары отплывает в полночь. У нас меньше часа, чтобы успеть в порт. Я смотрел на часы и чувствовал, как леденеют внутренности. Потому что если мы не успеем... Думать об этом было невыносимо мучительно. Легче выпить раскаленные лавы и сдохнуть от ожогов, честное слово. Каждое движение стрелки отдавалось тупой резью где-то в шее. Не успеем перехватить в порту, значит, навсегда не успеем. Судно либо уйдет, либо, если мы уже его в море возьмем на абордаж, затопит трюмы. Учитель понял меня без слов, и на захват фарры мы рванули малой группой. Учитель, я... еще один сто раз проверенный перепроверенный маг в поддержку. Моя ворона. Куда без неё? Пятеро гвардейцев. Взять бы больше, но... Я ни на секунду не забывал про предателя, засевшего слишком близко ко мне. И снова не рискнул поднять комитет. А вдруг опередит. Вдруг подаст сигнал с берега. Затапливать недолго. Кажется, я искусал губы в кровь. Быстрее, быстрее. «Край!» — недовольно осадил меня учитель. «Да, знаю, эмоции могут помешать». На эмоциях легче легкого допустить ошибку. Только перед глазами стояли детские лица, и внутри все скручивало. «Край!» — я мотнул головой. «Кар!» — вздохнула ворона и не сильно цапнула меня за ухо. Словно заранее и сочувствовала, и одобряла. И почему-то от ее кар мне стало легче. Может, потому что ворона тоже переживала вместе со мной. Но она же птица!» Мы влетели в порт грохотом копыт по мостовой, порывом черного ветра. Экипаж пришлось бросить и последние метры до нужного пирса преодолевать бегом. На лошадях быстрее, но темные тени, которыми мы были в ночи, почти незаметны. А нам непонятно, что нужнее, скрытность или скорость. Только вот у меня все оборвалось. Мы не успели». Нужный нам корабль отплывал. Медленно распускались в темноте синие крылья ферранских парусов. Это было даже красиво и величественно, если не знать, что там, в тайном трюме, в тесных и душных клетушках, навсегда уплывают в рабство пропавшие в королевстве дети. Дети, которых комитет безуспешно разыскивал уже несколько недель». Я бессильно сжал кулаки и почувствовал, как клокочущая лава ярости вот-вот выплеснется из меня неконтролируемым магическим выбросом. «Ширять! Ширять!» «Кар!» — заорала ворона, и словно почуяв, как я теряю контроль, прибольно клюнула меня в шею. «Кар! Куррак!» Она снялась с моего плеча и исчезла на фоне черного неба. Корабль полетела догонять. Зачем? Бесполезно. Край, не смей! С ледяным спокойствием сказал где-то в темноте рядом со мной учитель. И меня словно холодной водой из ведра окатило. Опомнился и устыдился. А потом... Держи контроль, головой думай. Активируй большую ловчую сеть и останови судно. Подключи элементаля воды. Все так же спокойно, Без моего глупого надрыва и драматизма приказал учитель. «Словно мы на уроке, и я выполняю задание». «Плазменной защиты на корабле нет, а залить трюмы я не дам. Делай». «Считайте». Я уже окончательно опомнился и был готов работать. «Если учитель верит, что у нас еще есть шанс». «Три, два, один». Я один за другим опустошал лучшие накопители. Не зря выгреб с собой все, как предчувствовал. Их заряжали годами, а я потратил все накопленные в считанные секунды. Я просто наплевал на все остальные корабли. Суда могут и пострадать, главное, что ничего смертельного не грозит тем, кто на них. Я все же дотянулся управляющей нитью до кормы корабля, дернул. преодолевая сопротивление. Ощущение, будто в руках мышцы и связки рвутся. В глазах потемнело, но нить я удержал, потому что проще сдохнуть, чем ее выпустить. И подключил последний кристалл водного элементаля. Вырвавшаяся на свободу стихия послушно подняла и направила встречную волну, и море само вынесло корабль обратно к пирсу. крепко приложив его кормой о гранит. Затрещало дерево, но борта из фарранского кедра выдержали удар. А вот кое-кто из команды не удержался на палубе и с воплем улетел в воду. «Хорошо. Меньше противников при захвате». Учитель рядом со мной вдруг захрипел, пошатнулся. Я подхватил его под локоть. «Держу!» — сквозь стиснутые зубы выдавил он. И я в который раз то ли поразился, то ли восхитился его силой. Справиться с сигнальной сетью корабля без поддержки, без помощи направляющего мага, с одним-единственным накопителем — боги. Он ее не уничтожил, он ее просто заблокировал, кажется. Но и этого пока хватает. Я следил, как наш третий маг наводит на корабль усыпляющие чары, как гвардейцы под защитой амулетов, По цепям взбираются на палубу. Минута, и нам сбросили трап. По-прежнему придерживая учителя за локоть, помог ему взойти на корабль. «Край, следи, чтобы вытащили детей. Я чувствую элементаля». «То есть трюм может залить, несмотря на то, что мы вернули проклятая корыта к причалу?» «Боги!» «Порядок!» — почти сразу отчитался кто-то. «Работаем!» «Значит, мое участие пока не требуется. Скорее помешаю, потому что ноги подкашиваются». Я позволил себе просто выждать пять минут, привалившись к мачте. А потом даже присел на свернутые канаты. Но уже скоро с усилием поднялся на ноги. Потому что откуда-то из темного зева раскрытого трюма пушечным ядром вылетела моя ворона и, налетев на меня, вцепилась когтями в камзол. — Что? — Кар, ворону успокаивающе провела клювом по моему виску, крылом взъерошила волосы. Она пару секунд посидела со мной, заодно убедилась, что мои люди один за другим бесшумно ныряют в недра корабля, и снова взлетела, юркнув за ними. «Учитель, — Учитель! — Иди, край! — из-под привычного темного капюшона голос звучал на удивление незнакомо и натреснуто. «Ты там нужен, со мной все в порядке. Потом отдохну и буду как новенький». Я не поверил, но учителю я действительно ничем не помогу, а детям возможно. И я направился к трюму, прямо навстречу первым гвардейцам, которые живо выстроились цепочкой и из рук в руки стали передавать мокрых, грязных, измученных и истощённых детей. Совсем крохи, лет пяти-семи. Как только я найду мразь, которая все это организовала, клянусь, я его вскрою по всем правилам анатомии. Живого вскрою, меня затошнило от злости и невозможности сию секунду придушить каждую гниту на этом корабле. Кто из этих детей дожил бы до арабских рынков фары и султаната, в лучшем случае, каждый третий. И все равно сволочи, затеявшие это преступление, заработали бы огромные деньги. Оставшихся отмыли бы, наскоро подкормили и продали. Работорговцам не было смысла заботиться о слабых. Все равно в трюме не создать нормальных условий. Нечего и тратиться тогда. Все равно треть умрет в дороге. Поэтому уже сейчас дети в ужасном состоянии. Хорошо, что совсем рядом на пирсе раздалось характерное завывание рожка на карете лекарской помощи. Кто-то из подчиненных вызвал. Как только стало ясно, что корабль все равно будет взят штурмом, и скрытность больше не нужна. Молодец. Надо не забыть потом премию выписать. — Где ворона? — уточнил я, протискиваясь мимо гвардейцев в трюм. Птица отозвалась отчаянным воплем. вылетела прямо на меня, врезалась в плечо и ощутимо до крови вцепилась когтями мне в запястье. Раньше она никогда так не делала. И замолотила крыльями по воздуху, словно пыталась тащить меня за собой. Ее громкое карканье даже показалось мне как никогда похожим на внятную речь. Но я и сам уже бежал со всех ног по узким проходам и лестницам вниз вниз С одной палубы на другую, к самому дну корабля. «Последнего ребенка забрали!» — услышал я доклад гвардейца. Выдохнул. «Блокировку можно снимать. Жаль, что затопление неминуемо. Вдруг что важное смоет? Но это такие мелочи по сравнению с тем, что детей мы забрали». «Кар!» «Да бегу я, бегу! Это ноги не бегут!» Я держался ради детей. Больше такой необходимости нет». Кар! ворона заорала еще отчаяние, и я послушно спрыгнул в трюм. Видимо, учителю уже сказали, что всех вытащили, потому что по полу стремительно побежали первые ручейки воды. «У нас не больше четырех минут!» — предупредил я пернатую. «Люк открыт. В крайнем случае буду выбираться вплавь, лишь бы не утонуть». Что-то дурацкая смерть. Глупее не придумаешь. Боги, о чем я? Кар! Я чуть не споткнулся, а валяющееся на полу тело одного из работорговцев мимоходом отметил, что бог ему вскрыли халтурно. Удар лезвия прошел наискось. Кар! Вернатая пыталась расковырять когтями какие-то кривовато прибитые тоски. Я пришел ей на помощь. Рывком отодрал квадратную заплату от стены. «Боги!» В щели, прикованная за ногу цепью, сидела девочка лет восьми. Вода закрыла ее уже по пояс. Какая-то минута и накроет с головой. Я попытался приподнять малышку, только толстая цепь не пускала. Я с ужасом осознал, что ключей у меня нет, и сил, чтобы выломать металлическое кольцо из стены, тоже нет». «Папа!» Девочка очнулась от моего прикосновения и посмотрела мне прямо в глаза. Вода же почти поднялась ей по плечи. Я ощутил колебания магического фона, успел оглянуться. «Сдохни, тварь!» Недобитый рабовладелец не только очнулся, но и нацелил на меня свой перстень-артефакт. «Щит мне не поставить. Никак. Я выжат больше, чем досуха». Я могу уклониться. Удар боевой магии пройдет мимо и ударит в девочку. Я сделал единственное, что мог. С собственным телом закрыл малышку, у которой над водой оставалась лишь голова на тонюсенькой шейке. Кра! Кра! Ахр!